Глава 43. Олеся. «Мама, мамочка!» Сижу на полу в прихожей никак не могу взять себя в руки. Совершенно не представляю, как помочь родителям. Снова набираю Андрея и Никите, но у них уже час как недоступно. Не понимаю, почему они меня игнорируют. Ещё вчера всё было отлично, а теперь, когда мне так нужна их поддержка, они куда-то пропали. Кручу в руках мобильник, и тут мне приходит сообщение от Лера. «Привет, Олеся, ты куда пропала?» Дрожащими руками набирает ответ. «Лер, меня сегодня не будет». Сама не знаю почему, но мне стыдно рассказать лучше подруге о проблемах. «Кажется, будто я рушу образ семьи, который так усердно выстраивали родители. Хотя почему выстраивали? Они ведь на самом деле такие, идеальные, а всё произошедшее — просто недоразумение. Всё обойдётся». Лера пишет снова. «Заболела?» Печатаю «нет» и закусываю губы. Быть может, всё же сказать ей. Василина пока в больнице, её беспокоить не стоит. Но вот Лера, она никогда никого не осуждает. И так искренне спешит помочь. «Я, можно тебе позвонить?» «Лера, погоди, я сейчас отпрошусь в туалет с пары и сама наберу тебе». Жду её звонка, затай в дыхании. И когда, наконец, телефон начинает вибрировать, я взволнованно отвечаю. «Алло?» «Да, Олеська, в чём там у тебя дело?» «Лер», — схлипываю. «Что такое?» Лера начинает беспокоиться. «Что случилось?» «У меня, у меня...» Голос дрожит, и я никак не могу совладать со всхлипами. «У меня родители задержали. Они под следствием...» «Ох...» — Лера выдыхает. «Так...» Я чувствую, как подруга судорожно соображает. «А ты не знаешь, по какому вопросу их допрашивают?» «Нет!» — снова всхлипываю. «Понятия не имею. Представляешь, мама даже не успела мне ничего рассказать. А отца я вообще последний раз вчера вечером видела. А сегодня...» Слёзы снова катятся по щекам. Я вытираю нос кухонным полотенцем. «Значит так!» — сознанием дела говорит Лера. «Тебе нужно поехать в прокуратуру. Там выяснить, где находятся задержанные и по какой причине они были задержаны». Ещё тебе, как родственнице, положено свидание». «Ага, да». Я стараюсь запомнить инструкции Леры, потому что у самой в голове чистый лист. Тоже мне юрист будущий. В стрессовой ситуации я позабыла всё, чему так долго училась. «А я пока отпрошусь с лекции и поеду к отцу на работу». Лера понижает голос. «Ты знаешь, он у меня человек влиятельный. Быть может, чем-то сможет помочь». «Благодарю Леру и отключаюсь» вызываю такси, чтобы доехать до прокуратуры. На входе называю фамилию, а потом дежурный связывается со следователем, который в курсе дела моего отца. После долгих выяснений мне выдают пропуск. Я долго ищу нужный кабинет, а когда нахожу его, оказывается, что туда просто так не пускают. Выяснение местоположения моего отца оказывается очень долгим и затруднительным. Меня постоянно посылают из одного кабинета в другой. Но в итоге всех своих мытарств я узнаю, что пока отец находится в каком-то специальном изоляторе временного содержания для судей. Господи, да что же там могло случиться, раз отец потерял свою неприкосновенность? Спускаюсь на первый этаж и опустошенно опускаюсь на лавку в коридоре. Силы совсем покидают меня. Кажется, я весь день ходила по замкнутому кругу и в итоге так никуда и не пришла. «Мною овладевает злость на все эти дурацкие обстоятельства, из-за которых творится полный беспредел. Беспредел, на который я никак не могу повлиять. Перед глазами мельтешат люди. Кого-то конвой полицейских ведёт на допрос, а кто-то тут явно по работе. Меня начинает мутить от внезапной мысли о том, что всю свою жизнь мне придётся работать в этой среде. Не хочу этого. Совершенно не хочу». Внезапно в толпе людей я замечаю одного парня. Он тоже видит меня и замирает на секунду. Его глаза округляются, и он резко меняет траекторию движения. Надвигает на лицо козырёк кепки и спешит поскорее уйти. Встаю с места. Я настолько не в себе, что внезапно бросаюсь к этому парню и хватаю его за рукав, резко дёргая на себя. Проходящие мимо полицейские в форме удивлённо смотрит на нас. «Ты чего делаешь? Пусти!» Парень пытается выдернуть футболку из моей руки, но я держу очень крепко. «Задержите этого мужчину!» — повышаю хриплый голос, чувствуя, как меня начинает трясти. «Он пытался меня изнасиловать!» Полицейский подходит ближе, а парень начинает дрожать. «Я не знаю ее, она ненормальная! Пусти, сказал!» «Но я знаю, он зря отпирается, ведь я узнала его. Это же один из тех, кто напал на меня тогда на парковке!» «Надо же, какая встреча! Наверное, я все-таки не зря сюда пришла». «Это правда?» – спрашивает меня один из мужчин. Рядом с нами уже целая толпа работников прокуратуры. «Да!» – запальчиво отвечаю. «Нет, начальник, она все врет!» Глаза парня бегают. Теперь-то он явно меня боится. «Что ж, вот и попался, гаденыш, хоть что-то хорошее в этом дне». «Пройдемте в мой кабинет!» Звучный голос незнакомца в форме, и нас с парнем приглашают в соседнюю дверь. Я победно смотрю на него и поднимаю брови. «Сейчас ты у меня попляшешь».